Глава 23. Идя по улице, София постоянно ощущала, что за ней следят. Всё начиналось с покалывания в затылке, которое распространялось по всему позвоночнику. Чувство было такое острое, что ей приходилось останавливаться и оглядываться по сторонам. Но всё казалось таким же, как обычно. Вокруг идут куда-то люди, никто даже не смотрит в её сторону. Поначалу ей даже подумалось, что у неё приступ паранойи. Но в один из дней она заметила машину. Домой София в тот день вернулась поздно, уже смеркалось. Дилберт долго пробыл один, и она торопилась войти в квартиру. Однако остановилась на парковке. Снова это чувство, словно холодный ветерок на затылке. Машина стояла на парковке перед домом. Обычная чёрная Вольва, но взгляд Софии почему-то остановился на ней. В салоне горел свет. Виднелись смутные очертания мужчины. Вибрация, шедшая от него, заставила Софию поёжиться. Она вошла в квартиру, заметив, что рука дрожала, когда она вставляла ключ в замочную скважину. Дилберт кинулся к ней со своим обычным энтузиазмом. София не стала его останавливать. Пёсик поражал её. Казалось, это он взял её под свою опеку, а не наоборот. Следовал за ней как опытный партнер в танце, всегда рядом, всегда близко, никогда не мешая. Всего через пару дней Дилберт научился распознавать шаги других жильцов и почтальона, и не лаял на них. Казалось, он запрограммирован на распознавание посторонних звуков, словно в него встроен сенсор, реагирующий на опасность. Если София правильно его поняла, то и сейчас он сделает то же самое. Она не стала снимать одежду и обувь. Взяла со стола блокнот и ручку, достала из ведра пакет с мусором и вышла из квартиры в сопровождении Дилберта, идущего за ней по пятам. Как только они вышли на улицу, пёсик навострил висячие ухо и кинулся к машине. Он кидался на дверцу со стороны пассажирского сидения и отчаянно лаял. София подошла и взяла щенка за ошейник. Мужчина погасил свет в салоне, но его лицо освещали фонари над парковкой. Жирный, почти совсем лысый. Лишь венок волос вокруг макушки, толстые губы. Он посмотрел на неё совершенно пустым взглядом. Дилберт продолжал лаять, и София велела ему перестать. Мужчина отвернулся, так что теперь видно было только лысую макушку и в валики жира. София легко постучала в окно машины. «Извините, я могу вам чем-нибудь помочь?» Мужчина медленно покачал головой, по-прежнему не поворачиваясь к ней. «Это частная парковка» ни звука, ни одного движения. Он просто сидел там, молчаливый и неподвижный. «Если тебе нужен мой мусор, то вот он», сказала София, показывая ему пакет. Но мужчина не пошевелился. Обойдя машину, она записала регистрационный номер, а Дилберт пописал на колесо. После этого пошла к контейнеру для мусора, выкинула свой пакет и с грохотом захлопнула крышку. Вернувшись в квартиру, Тут же набрала номер Андрея Клаясон, которая сразу сняла трубку. «Под окнами моей квартиры в припаркованной машине сидит человек подозрительного вида. Он отказался со мной говорить. Он всё ещё там?» София подошла к кухонному окну и посмотрела на парковку. Машина исчезла. «Нет, уехал. Но у меня есть словесное описание и номер машины. Отлично. Перешли мне». Отослав сообщение, София опустила жалюзи и заперла входную дверь. И дверь на веранду. Вышла в кухню и положила Дилберту еду, но тот не захотел есть. Вместо этого пошёл к ней. Запрыгнул на диван, когда она уселась там, и улегся на спину, добиваясь, чтобы она почесала ему брюшко. Сенок начал округляться. София подозревала, что Альма подкармливала его днём чем-нибудь вкусненьким. Сбросив туфли, она вытянулась на диване и закрыла глаза, постаравшись прогнать неприятное ощущение. В своей квартире София обычно всегда чувствовала себя в безопасности. Раньше. Но не сейчас. Теперь ощущение, что за ней следят, не испарялось, когда она возвращалась домой. Её преследовало тоже неприятное чувство, что и в секте. Постоянно чей-то взгляд, глаза всё время следящие за ней. София подумала, что надо всё же поесть, но у неё, как и у пёсика, пропал аппетит, и она долго лежала так рядом с Дилбертом. От него веяло теплом и покоем, и София уже начала засыпать, но тут зазвонил мобильный телефон. Это была Андрея Клайсон. Владельца машины зовут гуннар Валин, я его знаю. Он частный детектив. Порядочная свинья, если честно. На него не раз заявляли люди, которых он преследовал. Впрочем, этот тип не совершает насильственных действий, просто очень раздражает. Я не могу задержать его за то, что он торчал перед твоим домом, но сейчас мы, по крайней мере, знаем, что кто-то нанял частного детектива. Думаешь, за этим стоит секта? Ни секунды не сомневаюсь. Но что он может мне сделать? Скорее всего, ничего. Просто попытается запугать тебя. Впрочем, я только что поговорила с хозяином дома, и он пообещал установить камеры наблюдения». София невольно задумалась, почему полиция вдруг стала так активно ей помогать. Не связано ли это со статьёй в «Даггенс Нюхетер»? Впрочем, это не имеет значения. Она будет благодарна за любую помощь. Какие-то нотки в голосе Андрея наводили на мысль, что ей не наплевать. София решила игнорировать Валина. Но это не получалось. Он всё время появлялся то тут, то там. Машина медленно проезжала мимо неё по улице или стояла на парковке, когда София выходила из библиотеки. Валин преследовал её, словно чёрная тень, отравляя её существование. Раньше и никогда не случалось сталкиваться с такой открытой слежкой. Теперь-то она понимала, почему это так неприятно. Ощущение, что за ней всё время следят чьи-то глаза, предчувствие, что это приведёт к чему-то гораздо более худшему — От того, что ничего не происходило, напряжение только нарастало. Иногда София выпускала пар, строя ему рожи, показывая средний палец или фотографируя его на телефон. Но лицо детектива оставалось неподвижным, что бы она ни делала. На выходные, когда приехал Бениамин, Валин исчез. Наверное, тоже отправился отдыхать. И её это раздражало ещё больше, потому что она могла показать Бениамину лишь мутные фотографии в телефоне. Гуннер Вален снова появился в понедельник. Так продолжалось несколько недель. Вечный спутник, доводивший её до безумия. Оставшись одна в квартире, София ощущала в себе настоящую паранойю. Опускала жалюзи, запирала наружную дверь и накидывала цепочку, которую поставил Бенимин, но это не помогало. Во сне она оставляла часть сознания включённым. Иногда ей снилось, что кто-то сидит на её постели и смотрит на неё. Тогда она просыпалась, как от толчка. Блог превратился в масштабный проект, занимавший у неё 2-3 часа каждый вечер. София использовала его как дневник, где описывала преследования, писала также и свои воспоминания об острове. У неё было много подписчиков, некоторых она воспринимала почти как друзей. Но были и тролли, наверняка сидевшие в будке охранника на Туманном острове и писавшие негативные комментарии. Впрочем, их легко было узнать по чудовищной безграмотности. Похоже, никто не обращал на них внимания. В начале мая София поехала на выходные в Гётеборг и пошла с Бенемином в парк развлечений Лисеберг. Они покатались почти на всех аттракционах. Софию укачала, она хихикала и чувствовала себя почти свободной. Но её радость была омрачена появлением стройной загорелой блондинки, которую Бенемин представил как Сиену, коллегу по работе. Блондинка выглядела лет на 18, красовалась в джинсовых шортах, начинавшихся на пару сантиметров ниже пупка, босоножках с каблуками-шпильками и голубой кожной куртке. Коротко постриженные волосы, большие голубые глаза. Просто красотка. София тут же почувствовала раздражение. Уже одно это имя — Сиена. Сиена — природный, железистый, желто-коричневый пигмент и издавна использующийся при создании коричневой краски. Всё равно, что он называться «Лазурь» или «Умбра». Каким-то образом это подтверждало, какой наивной и глупой является обладательница этого имени. Сиена бросала на Бенямина восторженные взгляды и косилась на Софию. Хотя Бениэмин уверял её, что Сиена просто коллега, Софии показалось, что его взгляд чуть дольше, чем стоило, задержался на её оголённом животе. Бениэмин слишком легкомыслен и безответственен, чтобы устоять перед таким соблазном, как Сиена. София не дура. Это всего лишь вопрос времени. С тяжёлым чувством София попрощалась с бенимином Она нежно и искренне любила его. Но бенимин слишком прям и простоват. Иногда София задумывалась, не наскучит ли ей с ним, не выяснится ли в один прекрасный день, что у них нет ничего общего. Он проводил её до вокзала, и они долго целовались на перроне. Ладонь Бенимина скользнула ей под блузку. София крепко прижалась к нему, так что он чуть слышно застонал. Внезапно ей расхотелось ехать домой. Она даже подумала о том, не вернуться ли в комнату Бенимина в квартире его сестры. Однако София по-прежнему немного дулась на него из-за Сиены. К тому же, в понедельник на работу. В поезде всю дорогу домой она сидела и размышляла. Дилберт, сопровождавший её в поезде, почувствовал настроение хозяйки. Он вертелся, пытался запрыгнуть ей на колени, хотя София несколько раз саживала его обратно на пол. Воздух в Лонде показался ей студеным и сырым. Холод моментально забрался под тонкую блузку. Она заспешила, волоча за собой Дилберта, который желал останавливаться и обнюхивать каждый островок травы. Но едва они вошли в подъезд, дома пса как подменили. Он рвался с поводка и активно принюхивался, словно учуял в подъезде дикого зверя. В конце концов, ей пришлось взять его на руки и внести в квартиру. София подняла с коврика у двери почту, пришедшую в пятницу, и положила на журнальный столик. Заметила среди рекламы маленький белый конверт с написанным от руки адресом, но решила открыть его позже. Она устала, проголодалась и мечтала поскорее распаковать вещи. Дилберт упорно обнюхивал щель под дверью. Даже когда София положила ему в миску еду, он не оставил это странное поведение. «Да что же ты там вынюхиваешь?» — спросила она пса. Но тот не обратил на неё внимания, целиком поглощённый каким-то новым запахом. София погрела себе макароны и съела их, даже не садясь за стол. Приняла душ, надела халат, но всё равно чувствовала себя грязной и липкой. Позвонила Беньямино, однако попала на автоответчик. В мозгу снова всплыл образ сиены с обнажённым животом. София наговорила сообщение, сказала, что уже соскучилась по нему. Почувствовала себя бесконечно усталой, легла на диван и отключилась. Она не знала, сколько проспала, но проснулась от рычания и гавкания Дилберта. Шерсть у него на спине встала дыбом. София поняла, что за дверью кто-то есть. Тут что-то с грохотом упало на пол, а потом раздался треск. Пёс жалобно заскулил. София не успела даже разглядеть предмет, заброшенный ей в квартиру, потому что всю прихожую тут же окутала дымом. Тело сработало на автопилоте. София рванулась вперёд, схватила собаку и кинулась сквозь дым наружу, остановившись только на улице. Она была босиком в одном халате и держала подмышкой пса, продолжавшего лаять. Когда София оказалась во дворе, её охватил озноб. Всё тело сотрясалось. Мгновение, когда дым разнёсся по квартире, снова и снова проносилось перед глазами. От этого у неё закружилась голова. София покачнулась и упала вперёд, ударившись коленями об асфальт. Села, обхватив себя руками. Холодный воздух обжигал щёки, драл лёгкие. Внезапно у неё застучали зубы. Мышцы ей больше не подчинялись, всё тело словно вышло из строя. Потом она ощутила на щеках что-то мокрое. Она плачет. Почему она плачет? В окне клубился дым, охвативший, казалось, всю её квартиру. София издала жалобный всхлип, потом нащупала в кармане халата мобильный телефон, отпустила пса и позвонила в службу экстренной помощи. Её голос хрипел в трубку, словно до лёгких добрался огонь. Она выдавила из себя, что у неё горит квартира. Попыталась понять, что же случилось. Её всё преследовал тот момент, когда что-то с грохотом шмякнулось на пол. От страха сжала горло, когда она подумала обо всём том, что осталось в квартире. Её компьютер, сумочка. Всё теперь сгорит? И ещё ей показалось странным, что огня не видно, только дым. Надо перестать трястись. Быстро приехала полиция, вслед за ними пожарная машина. В окнах соседи показались любопытные лица. В конце концов констатировали, что в её квартиру через щель для писем подкинули небольшую дымовую шашку. Андрея Клаесом, тоже приехавшая по вызову, посоветовала ей переночевать у подруги или у родителей, пока помещение проветривается. Ночью квартиру будет охранять полицейский. Андрея пыталась понять, что произошло. Ты кого-нибудь видела, когда вернулась домой? София покачала головой. Постарайся вспомнить, что было, когда ты шла по газону. Ты не слышала, не заметила ничего странного? Чего-то такого, что было необычно? София потрясла головой, на этот раз более решительно, но тут увидела дым, боливший из окна её кухни, словно ядовитое облако, и разрыдалась. Андрей обняла её за плечи. «Что мне теперь делать, чёрт подери?» Хозяин дома сказал, что они как раз установили камеры наблюдения. «Я сегодня же посмотрю записи. Мы задержим того, кто это сделал». София позвонила родителям. Трубку снял папа и пообещал немедленно за ней приехать. Она вошла в квартиру, чтобы собрать вещи для ночёвки. На крыльце, на корточках сидел пожарный, анализируя маленький предмет, по-прежнему дымившийся. Делберт, следовавший по пятам за Софией, начал принюхиваться, едва они вошли в тамбур. «Побыстрее, пожалуйста», — сказал ей пожарный. «Здесь сейчас лучше не находиться». София зашла в спальню, надела трусики, джинсы и джемпер. Бросила на пол халат. Схватила сумочку, компьютер, зубную щётку, ночную рубашку И одежду на следующий день. Уже почти собираясь выходить, заметила на журнальном столике белый конверт и взяла его с собой. Внезапно ей показалось, что это важно. Размашистый почерк. Ни адреса, ни марки. Только её имя. Мысли по-прежнему беспорядочно проносились в голове. Постепенно до неё доходило. Кто-то сделал это нарочно. Стоя в ожидании у подъезда, София вскрыла конверт и вытащила содержимое. Никакого письма, только фотоснимок. Фотография её родителей.